Национальные способы приготовления чайного наряда. У многих народов выработались и бытует свои национальные способы приготовления чая. И хотя не все из них являются правильными с точки зрения наших современных научных представлений, но тем не менее многие из них сложились весьма прочную традицию, весьма живучие, остаются почти неизменными по сей день, как своеобразные, стойкие, этнографические признаки. Как специфически национальные рассматриваем мы способы приготовления чая по-монгольски, по-тибетски, по-японски и даже по-английски, не говоря уже о классическом китайском способе. Вполне понятно, что национальные способы заваривания чая – результат многовекового опыта каждого народа, длительного применения чая в конкретных условиях определенной страны. Поэтому они тесно связаны с географическими, климатическими, социальными и другими условиями отдельных стран и могут быть поняты только на общем фоне их национальных условий. Вот почему нельзя механически применять эти способы в иных условиях или расценивать их как неверные. Часто они связаны с иной – не нашей системой питания и вполне объяснимо в ее рамках и более того, рациональны. Китайские способы. За несколько веков культуры чая в Китае было перепробовано много способов его приготовления, начиная с примитивной варки сухого чая и кончая мгновенным растворением экстракта чая в горячей воде. Однако как самые простые, так и самые сложные способы были с течением времени отвергнуты. Оставлен самый рациональный, тот, который лег в основу международного способа заваривания и которому в общих чертах следуем мы. В чае или с чаем все перепробовано. И наша задача состоит в том, чтобы не забывать это наследие многонациональной культуры. Вот почему наивными кажутся вопросы некоторых читателей спрашивающих, какие новые способы заваривания появились в последнее время. Уже в VIII веке в Китае были установлены строгие правила заваривания и прекращена варка чая. А во второй половине X века произошла первая крупная реформа приготовления чая. С этих пор сухие чаинки, остававшиеся первоначально слабо свернутыми, стали растирать в каменных ступках до порошкообразного состояния, а затем специальной метелочкой из бамбука взбивать в горячей воде, которую вначале брали равный по объему порошку чая, а затем постепенно добавляли воду и заваривали взбитую густую снизу. Новый метод совпал с появлением улучшенной фарфоровой посуды из белого фарфора, глазированного внутри. Это сразу позволило Различать не только вкус, но и оттенки, отливы цвета и, главный аромат чая, особенно развивавшийся во время взбивания. Взаимозависимость колера и аромата стала очевидной. И это сразу же отразилось на производстве чая. Стали стремиться сохранять его аромат, следя за изменением цвета во время производства. Так усовершенствование заваривания – привело к улучшению технологии чайного дела. Возникли разные сорта чая, до тех пор бывшего только зеленым. Вначале удалось создать около десятка сортов. К XIII веку число их достигло 100 появились черные и красные чаи. В связи с этим стали даже устраивать чайные соревнования, на которых награждали тех, кто точнее и быстрее угадывал различные сорта и их смеси когда же сортов стало очень много, и их характерные признаки были всем известны, отпала необходимость растирать чай перед завариванием. Наоборот, при производстве высокоароматных сортов было обращено внимание на сохранение листа в целости, гарантии сохранения тонкого аромата в чае, в особенности на уборку листа, которая была связана с ароматом и по которой отныне стали различать сорта еще до заваривания чая. Так примерно в 15-16 веках целиком перешли на заваривание в гайваниях,